Глава 51. Пожалуйста, позволь. Леард. Наблюдая за Айселли и её родителями, обнимающими свою дочь с такой любовью и трепетом, невольно всплыло сравнение меня и моей семьи. И как итог, я без вариантов проигрывал. Нет, не скажу, что матушка с отцом обделили заботой и лаской. Они носились со мной с самого рождения. Только пару лет назад отстали, наконец-то понимая, что я уже вырос. Но всё же до той чувственности, в которой сейчас купалась моя высшая, им было далековато. «Денис и Архат заслуживают уважения», — подумалось мне. Да, Ариана и Девирна страдались по горло, но и им пришлось, ой, как несладко. Мы выяснили, что требовалось. Не зря проделали этот путь и нарушили один из самых главных запретов. Покинули тёмную сторону. И это я ещё молчу, что покинули мы её, прибегнув к гнусному вранью, за которое отец по голове точно не погладит. Да и плевать. Они сами заварили эту кашу. Нужно было всё спокойно и внятно объяснить рассказать и терпеливо подождать, когда Айсэль будет настроена на разговор. Но нет же, подавая результат в самые кратчайшие сроки, причём именно такой, какой нужен им. И вот вам результат. Кто знает, когда любимая примет своих родителей по вампирской сущности? И примет ли вообще? Блуждая в своих мыслях, я не сразу распознал знакомый звук, который приближался и становился всё отчетливее «Только не это», — насторожился я. «Только не сейчас. Да как они вообще нас нашли?» Я посмотрела на Айсель, взгляд который ясно дал понять, она в курсе о приближении наших родственников. А то, что это были именно они, сомневаться не приходилось. Маловероятно, что за нами бы отправились хранители портальных врат. У них нет столько сил и власти, чтобы отыскать нас на стороне людей, да ещё и за столь короткий срок. Шелест крыльев становился всё громче, и вот возле входных дверей послышался топот ног. «Айсель! Леард!» Голос отца Эдевира Хиташ прозвучал, словно раскат грома в ясный день. Они беспардонно ворвались в комнату, ведь входную дверь никто запирать не стал. «Отец, вас стучаться не учили?» Процедил я сквозь зубы, сверляв взглядом остановившегося на месте главу совета тёмной стороны. «Недовольство?» «Нет, я испытывал не его. Негодование, ярость. Рвал металл от их выходки. Что за наглость? Что за бестактность без разрешения вламываться в чужой дом? Хотя о чём это я? Разве отец со своим другом детства будут распинаться перед простыми смертными?» «Конечно, они же высшие. Зачем им вести себя интеллигентно и уважительно, если перед ними те, кто считается гораздо ниже их по статусу?» «Мы...» — прочистил он горло. «Мы потеряли вас. Переживали вообще-то». «Конечно. И именно поэтому примчались следом». Фыркнул я, понимая, что за нашей перебранкой наблюдает Айсель со своими родителями. «Добрый день». Девир почтенно склонил голову, походя со стороны на статую, ведь только слепой мог бы не заметить, как сильно он напряжён. «Здравствуйте», — осторожно кивнула хозяйка этого дома. Я чувствовал, как от любимой исходит враждебность. Она сверлила взглядом своего отца тёмной стороны, который в ответ не решался поднять на неё взор. В иной ситуации я бы посмеялся. Высший, всеми известный как тот, кто никогда не пасует и идёт до самого конца, теперь стоял и не мог дойти себе места, Казалось, что он сейчас грохнется в обморок. Моё имя Архат. Папа Айсель сделал уверенный шаг вперёд, закрывая собой дочь супругу. чтобы там ни было и с чем бы вы ни пришли, мы всегда рады гостям». От слов хозяина дома высшие растерялись, явно ожидая другого приёма. А мне хотелось загоготать в голос, наблюдая за ними. «Эм...» — оживился глава совета. «Нам тоже очень приятно. Просим простить за внезапное вторжение, просто мы потеряли своих детей». «Детей...» — повторил безэмоционально Архат, бросая беглый взгляд на Девира, по всей видимости, прекрасно понимая, кем он приходится, Айсель. «Да», — мой отец подтвердил сказанное кивком головы. «Лиарта и Айсель. Не знаю, сказали ли вам...» Глава клана Хиташ расправил плечи, набирая полную грудь воздуха и смотря на Архата. Но Айсель и мне приходится дочерью. От услышанного Тенниса покачнулась, хватаясь за сердце. «Зачем?» — послышался дрожащий от напряжения голос любимой. «Зачем вы именно сейчас всё это говорите? Это должна была сказать я!» Дочка, тут же паник Девир. «Не надо!» — Айсель подалась вперёд, не отрывая взора от своего отца тёмной стороны. Она подняла руки на уровне лица, медленно сжимая пальцы в кулаки. «Я не хочу, чтобы вы меня так называли!» «Но я не в силах запретить себе!» С мольбой ответил Высший, мотая головой. «Пожалуйста, позволь. Мы с мамой так тебя ждали. Все эти девяносто лет ни часа не проходило без мысли о тебе. Ты наш свет во тьме, наш якорь, который удерживает в этом мире и не даёт отправиться за грань. Я понимаю, ты злишься, ведь мы не спросили. Всё решили сами, пробуждая твою вампирскую сущность. Прости за это. Я прошу тебя, прости!» Можешь негодовать, кричать обвинять нас во всех смертных грехах, только не отворачивайся. Мы с мамой не переживём этого, дочка». Я впервые видел его таким, разбитым, измождённым и уставшим. Да верхний этаж, всегда такой уверенный в себе и наполненный силами до краёв, предстал передо мной совершенно другим. Он был измучен и эмоционально истощён. Высший готов был на всё, что угодно, только бы Айсель простила. Любимая тяжело дышала. Я видел, как она едва держит себя в руках. Ведь одна её часть противилась, требуя оттолкнуть тёмного. А вторая уговаривала не горячиться, ведь слова Девира шли от чистого сердца, и от них сложно было отмахнуться, словно от назойливой мухи. Напряжённое молчание растянулось на мучительно долгие секунды. Я готов был ляпнуть что угодно, только бы разрядить обстановку. И когда Айсель открыла рот, сверкая глазами, вмешалась Тенниса, осторожно касаясь плеча своей дочери. «А вы едите мясной рагу?» — спросила она у удивлённого Девира. «Давайте пообедаем». Вздохнула она, и её уста тронула уставшая улыбка. «У меня как раз всё готово».